В осаде. Утром 6 декабря было опять сумрачно. Дул промозглый ветер. Литовцы, подошедшие на рассвете вплотную к Кремлю, бой не начинали. За неглиной, за моховым торгом, где бывало мох, для конопатки и спродавали. На расстоянии, недоступном для стрелы, они крушили обгорелые избы, поднимая тучи гари, которую даже сюда, на Боровицкую башню, заносило ветром. Слышен был стук топоров, треск раскалываемых бревен. семён Мелик не отходил от проема между зубцами, упорно глядел, стараясь понять, что делают враги. Видно было плохо, снег лепил прямо в глаза. Ванюшка, прибежавший утром к отцу, совсем высунулся наружу, закричал, «Батюшка, они лестницы мастерят!» Мальчишка глядел вдаль и не видел, что по тому берегу не глиной. Вдоль кремлёвских стен скачут вражьи конники. Зато Семён был на стороже, рывком одёрнул Ванюшку за зубец и вовремя. Три стрелы чиркнули по зубцам, одна залетела внутрь башни. Семён оглянулся на своих. — ну, ребята, попочуйте дорогих гостей! Несколько лучников встали за зубцами, затаились, ждали когда всадники поскачут обратно. Семён им строго. «Да вы очень-то не прячьтесь, высовываться никому не вслед, но истеречься особенно не к чему. Над башней шатёр, снаружи посмотреть, между зубцами темно и почти ничего не видать». «Батюшка, а ну как они приступом нас возьмут?» спросил Ваня, поднимая глаза на отца. Семён засмеялся. «Пусть попробуют». «Нет, Ваня, наш новый Кремль». Твердыня неприступная. Вон, в Твери новый Кремль поставили. Так галки на него смеются. А что? А как же? Подходим мы к Твери, смотрим, что такое. Белокаменный Кремль. А мы на Москве не слыхали, что тверячи каменную крепость взгрохали. Подошли и пригляделись, животы надорвали, смеясь. И они деревянный Кремль глиной обмазали, да мелом покрасили. Вот тебе и твердыня. Ваня засмеялся. Таким звонким смехом, что, глядя на него, засмеялись и войны. В это время, хлюпая по незамёрзшему болоту, От Москвы реки вновь показались всадники. Семён сразу согнал улыбку с лица. «Поравняются с башней! Бей!» — приказал он. Ваня следил, как лучники натягивали тетивы луков, Как целились, щуря глаз. А самый выстрел прозевал, свистнули стрелы. Ваня рванулся смотреть. Семён ухватил его за шиворот. «Стой ты, пострел! Будешь высовываться, прогоню! Подобьёт ведь!» «Кому подбивать? Вон они как в рассыпную брызнули!» Возразил ему сын, поблескивая на отца глазёнками. «Ладно, ладно! Тоже выискался Аника воин!» Ласково журил Семён. «Ты запомни! Труса убьют первым, а лихача вторым! Биться надо храбро и мудро!» воистину разумная речь э да ты сына обучаешь добро сотник добро!» — говорил этого этовоевода боброк поднявшись вместе с боярином тимофеем вильяминовым наверх башни семён привычно поднял руку чтобы снять шапку но дотронувшись до холодной стали шлема одернул ее обратно даже смутился немного боброк заметил это чуть улыбнулся и спросил уже деловито «Ну, что от вас сверху видно?» «Видно мало, но понять можно!» Раздумал Альгер Гедаминович стены и врата крушить, как в прошлый раз. Литовцы ныне через стены полезут, лестницы делают. «Лестницы!» Боброк подошел к зубцам, долго вглядывался. Потом сказал, «Твоя правда, семён Михайлович, значит, будем ждать приступа на стены. Ты помни, башня башня «А за оба прясло стен, что справа, что слева от башни. Ты тоже в ответе!» «Это само собой!» — кивнул семён И только было раскрыл рот, хотел о чем-то спросить воеводу. Как вверху башни появилась Настя? Под высоким шатром гулко раздался ее крик. «Семка, совесть у тебя есть или нет? Как был уж куйник, таким и остался!» Одним духом выпалила И только тут, заметив Боброка и Вильяминова, махнула им торопливый поклон. «Простите, бояре, а только стерпеть такого не могла!» «Оно и видно, Анастасия Андреевна, что тебе не втерпешь!» Засмеялся Боброк. «Боровицкую башню ты раньше Альгерда приступом взяла!» Войны Семеновой сотни, столпившись вокруг, ухмылялись. Настя сверкнула на них глазами и Боброку. «Тебе, воевода, шутки!» а он медвежья душа, мальчонку до да башню забрал. Ванечка!» Вдруг снова закричала она. «Чтоб духу твоего здесь не было!» «Настя, постыдись!» В полголоса уговаривал семён жену. «Жизнь прожили, худого слова в доме не слышно было, а тут на людях ты свару затеяла!» Настя горько заплакала. «Мальчонке восьмой гудок только еще пошел, а он его под хоть ты, воевода, образум семёна Тимофей Вильяминов вдруг сказал «Ведь Настенька права, мальчонка мал, долго ли до греха?» И, нахмурясь, будто и вправду сердит, прикрикнул на Ванюшку «А ну, брысь отсюда!» В трапезной чудового монастыря было полно беженцев. Здесь, в уголке, на узлах с вещичками, сидела Аленка. Увидав входящих Настю и Ванюшу, девочка вся просветлела. «Наконец-то!» Ваня сел рядом с Аленкой, хмурый, молчаливый. Настя сказала твердо «Сиди на месте, а ты, Аленка, пригляди за ним!» И ушла узнавать, где прикажут кормиться, при монастыре или на княжем подворье. Аленка долго молчала, из-под лобья поглядывала на Ваню, потом тихонько толкнула его. Ваня оглянулся, сказал грубо «Беда с вами, с бабами!» «Осрамила меня матушка перед воеводами и войнами, и все вы такие, летящие стрелы не видали, а крику беда!» «Я их видела, Ванюшка!» — кротко возразила Аленка. Потом, помолчав, добавила, «Да и тетя Настя, их свист больше, чем тебе, знаком!» Ваня молчал, сидел отвернувшись, но Аленка видела, как у него уши зарделись, и сразу все поняла. «Стыдно Ваньке стало!» Тетя Настя Мурзы не боялась, а он такие слова. Но тут она неожиданно для себя сказала. Моя бы воля, Ванюша, я бы тебя на стены сама послала. Ваня так и подскочил. Послала бы? Аленка кивнула, улыбнулась лукаво и шепнула. И сама пошла бы. Над Кремлем летел грозный звон осадного колокола. Не в пример первым дням обложения когда Альгер только пытался нащупать слабое место в кремлёвской обороне. Сегодня враги пошли на приступ сразу со всех сторон. Крик и лязг битвы кольцом охватили Кремль. Все, кто мог держать в руках меч, били сейчас на стенах. Но пусто от того в Кремле не стало, ибо женщин и ребят, севших в осаду, было, пожалуй, больше, чем воинов. На Кремль отовсюду летели стрелы, и потому хошь не хошь хошь, а приходилось храниться Народ прятался по избам, под клетиям, церквам. В чудовской трапезной палате тоже набилось полно людей. Там же была и Настя с Ваней и Аленкой. Сидела она прямо на полу и неотступно смотрела на вход, словно ждала чего-то. И дождалась. Дверь распахнулась, на пороге показались два ратника. «Помогите, бабоньки, не удержу я!» С натугой прохрипел один из них, поддерживая валящегося товарища. Женщины подхватили раненого. Кто-то сказал, «Водиться ему дайте!» Подняли окровавленную голову, пытались влить через стиснутые зубы хоть каплю воды. Но раненый вновь и вновь ронял голову на грудь, а тем временем его товарищ, прислонясь спиной косяку двери, стоял с неподвижно закрытыми глазами настя в каком то оцепенении смотрела на него видела как тяжело он дышит как постепенно становится мертвенно желтым его лоб надо бы подойти помочь, но своя тревога будто камнем придавила ее и она не подошла к раненому опираясь на клюку медленно вошла в палату старуха оглянулась на воина спросила откуда ты болезнный троицкой башни прохрипел он Старуха окинула взором палату, увидела женщин, склонившихся над раненым, зашамкала «Бабы, аль ослепли, аль не видите худо человеку?» И словно в подтверждение этих слов, раненый, скользнув вдоль косяка, грохнулся на пол прямо под ноги двум входившим в палату воинам, которые несли третьего. У этого два лоскута рассеченной кольчуги свисали с плеча, По ним на пол стекали две струйки крови. Ваня уже давно наблюдал за матерью. «Вот и не знал, — думал он, — что матушка так крови боится. Вон как она побледнела!» Но долго раздумывать над этим не пришлось. С улицы кто-то крикнул. «Дмитрий Иванович, сам друг, своего дай боброком к Боровицкой башне поскакали!» Настя от этого крика и совсем побелела. А тут рыдающий женский вопль прорезал шум битвы. «Литовцы на стене! Межбуровицкой и кунюшиной башнями! Литовцы на стену прорвались!» Настя вскочила, рванулась к двери. Ваня бросился ей на «Куда ты, матушка?» Настя нагнулась, схватила Ваню, прижала к себе. Он чувствовал, как на шею капают теплые слезы. «Не в могу то мне сидеть здесь, на Боровицкую башню я, может, там перевязать кого надо, а случится так ведь кипяток лить, да горя щелено голову супостатов бросать, и я сумею!» Ваня слушал торопливый шепот матери и чувствовал, как начинают гореть у него щеки. «А я-то думал, матушка крови боится, а она на бой уходит!» В это время с треском распахнулась дверь, вбежал княжий отрок, Закричал на всю палату. «Есть тут парнишки! Литовцы по шатровым кровлям, где круче и снегу нет! Горящими стрелами бьют! Туда только мальчишкам и забраться! Полезай, ребята! Выдирай вражьи стрелы! Спасай Кремль от пожара!» «Матушка!» Много вложил Ваня в это единственное слово. И Настя сразу поняла его. «Полезай, родимый, полезай!» Не сказала. Простонала она в догонку торопливо крестя метнувшегося к дверям сына. И сама побежала, под вражьи стрелы. И ни Настя, ни Ваня не видели, Как следом за ними вместе с другими ребятами Выскользнула из трапезной палаты Аленка. «Что я? Хуже мальчишек по крышам лазать умею!» Думала Аленка, взбегая по узкой деревянной лесенке колокольни. Взбежать-то взбежала, но задохнулась. Под колоколами остановилась, чтобы перевести дух. Подошла к перилам, да так и замерла. Вонзясь в дранку шатра над крыльцом трапезной палаты, дымным пламенем горела стрела. «Загорится шатер, займется крыльцо, запылает вся палата, а в нее одних раненых сколько натащили, надо туда бежать!» Но тут она увидела. Из слухового окна на крышу палаты вылез мальчишка. Едва он выпрямился и пошел вниз, увязая в снегу, Аленка узнала его. «Ванюша!» Дойдя до края, Ваня спрыгнул на крышу, накрывавшую лестницу крыльца, качнулся, взмахнул руками. Нет, устоял на крутом скате и стал проворно спускаться вниз, остановился у основания шатра, переступил в сторону и полез на шатер, Только тут разглядела Алёнка, что на скате шатра лежит лёгкая железная лестница, сделанная как цепь из отдельных звеньев. Наверху Ваня дотянулся до стрелы, но вытащить её из дранки было не так легко. Алёнка видела, как он раскачивал стрелу, наконец вырвал её и швырнул вниз. В то же мгновение новая стрела, обмотанная горящей паклей, ударила в шатёр. Едва не угодив Ване в лицо, он отшатнулся, обеими руками заслонился от пламени и... рухнул вниз. «Ваня!» — срывая голос, закричала Аленка. Ваня упал на крышу крыльца, задержался на скате, хотел подняться, а тут огромный пласт снега пополз с крыши, увлекая за собой мальчишку. Ваня тяжело упал в сугроб. Аленка видела, он силится встать, но не может. Не чуя ног под собой, она помчалась по лестнице вниз. Выбегая, зацепилась полой полушубка за дверной крюк. Даже не заметила, как с треском разорвалась старенькая овчинка. «Ванюшка! Ванюшка!» Захлебываясь слезами, кричала она. Ухватилась, что было силы, потащила Ваню из сугроба. «Тише, Лёнушка!» — проговорил Ваня негромко, стараясь не застонать. «Тише! Я ногу себе свернул!» Сверху, подучей звездой, упала горящая литовская стрела, вырванная из шатра каким-то другим мальчишкой. Нет, не запылала Москва костром. Много ещё мальчишек в Москве. Один за другим разбиваются о камень стен вражьи приступы. Стоят на стенах москвичи, и ярость вражья, как стрела, пылающая в сугробе. Вспять. Не очень-то весело сидеть зимней ночью в промёрзшем шатре, когда на воле бушует мокрая метель, и ветер рвёт полотнище шатра, силясь сорвать и унести его во тьму. Нет, не весело. А что поделаешь? если вокруг ни одной деревушки целой не осталось. И пенять Альгерду не на кого. Сам все пожег, когда на Москву шел. А теперь худо. Князь Альгерд зябко кутается в шубу. Напрасно. И в медвежьей шубе сыро и холодно. А в довершение обед. Еще князь Михайло мотается перед глазами. Два шага по шатру туда, два обратно. А речей Шурина Михайло лучше не слушать. Ольгерд устало закрывает глаза, но в уши упрямо заползают язвительные слова Тверского князя. «Вот простояли мы восемь дён под Москвой, а ныне уходим не солоно хлебавший. С Великой опаской уходим! Срам!» Ольгерд из-под нахмуренных седых бровей сверкнул на Михаила Александровича тёмным злым взглядом. Сказал с хмурой насмешкой, «Может, тебе ведомо, как московские стены проломить?» Ты бы нас поучил неразумных! Перелезать надо было через стены! Перелезать! И для такого дела людей не жалеть!» Запальчиво ответил князь Михайлу. Ольгерд опять принялся запахивать шубу. Михайло Александрович с нескрываемой ухмылкой смотрел, как утается старый Ольгерд. В мозгу копошилась ядовитая мыслишка. «Великий князь Литовский! Гроза тевтонских рыцарей! А шуба у него на плечах!» как на последнем смерде, из медвежатины. И опять на язык запросилось все то же колючее словечко. Срам! Сам князь Михайло был валом суконном кафтане, подбитом соболями, и, казалось, не чувствовал холода. Да и до да холода ли тут, когда тяжкая, как обледенелый камень дума, навалилась и давит, давит. эльгерду то ладно! Разбил бодливый лопа московские стены И бежит домой в Литву, а мне в Тверь не вернуться Альгерд кончил укутываться И глухо из-за поднятого воротника заворчал Ну что брешешь, человек? Ну что брешешь? Кто людей жалел? Все рвы вокруг Кремля доверху литовскими мужиками завалены А что поделаешь с москвичами? Лютые, бабы и те со стенки пяток лили Чаю знаешь? «Коли так, Москву надо было из мором брать!» «Да ты, князь, в своем уме!» «Володимир Серпуховский подперемышленно полчался!» «К нему на помощь Владимир Пронский с рязанцами шел!» «Они бы нам измор показали!» «Гляди, как бы они нас сейчас не догнали!» Альгер Тугрюмо замолк, молчал. И Тверской князь, все так же продолжая метаться по шатру, не находя покоя от своих дум, Вдруг, рядом с шатром, сквозь забывание ветра, воклик: "Кто идёт? Стой!" несколько мгновений было слышно лишь, как гудит промёршее полотно шатра под напором ветра, потом отчаянный с каким-то противным визгом вопль: "Москвичи!" Эльгерда, будто ветром выдуло из шатра. За ним кинулся Михаил Александрович на ходу, вынимая меч. Сперва В ночной вьюжной тьме трудно было что-либо разобрать. Где-то рядом в молодом ельнике метались люди. Слышан был звон оружия, крики, ругань, стоны. Потом красное мечущееся пламя факелов осветило сражающихся. И сразу несколько голосов закричало «Свои! Свои!» «У страха глаза велики!» — пробормотал Ольгерд, злясь на себя. Чувствуя, что и у него самого велики глаза от страха. Плюнув, он круто повернулся, вошел в шокер и повалился на постель из еловых лап, накрытых ковром. Следом вошел князь Михайлу, остановился в раздумье. «Эльгерд Гедаминович явно не спит, дыхание неровное, но лицо закрыто воротником шубы, и тревожить его, пожалуй, негоже». михаил александрович Зло дунул на дрожащее пламя свечи, словно оно во всем виновато и пошел из шатра. Все так же заунывно выл ветер. Тут же поблизости стонал раненый, порубленный в этой глупой схватке. В лицо лепило холодными, скользкими хлопьями, и такие же скользкие мысли летели в мозгу. «Вот бежим от Москвы, победители! Ольгерду горя мало!» «Ольгерд в Литву уйдет, а мне куда?» Стало вдруг холодно, и душе, и телу. Соболя и тени спасали от стужи. А мысли, мысли летели, как хлопья снега, подхваченные ночным ветром. Ольгерду горе мало закутался в медвежий тулуп, а мне... Взглянув на костры, князь вздрогнул. «Нет, увидел он не людей, жмущихся к огню». Увидел, как ветер прибивает пламя к земле. Вспомнил. Так же точно прибивало пламя костров перед юртой Мамая. И понял. Опять во рду придется идти. Опять кланится зем Мамаю. И неизбежно сие. Князь шел, не видя расположившихся на ночлег воинов, но и людям, дрожащим в сугробах у тусклых и дымных костров, Было не до князя Тверского, а вьюга то горько плакала, то будто смеялась, проносясь над станом литовского войска. Есть над чем смеяться зимнему ветру. Там, позади, откуда летит он по просторам русской земли, там, на Боровицком холме, высится так и оставшаяся неприступной каменная твердыня московского Кремля. А Ольгерд в великом страхе уходит вспять.